и, наконец, обратился к нему с изъяснением. — Нельзя ли, мусье, переночевать мне в вашей конурке, потому что изволите видеть? — Что чего изволите? — спросил Дефорш, учтиво ему поклонившись. — Эх, беда, ты, мусье, по-русски еще не выучился. — Живее хочу «Шеву куше! Я хочу спать у вас, понимаешь ли?» «Мсье, тревонтие», — отвечал де Форш. «Вуле донне ордер, ин «Сделайте одолжение, сударь, извольте, соответственно, распорядиться». Антон Пафнутич, очень довольный своими сведениями во французском языке,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 Пришед во флигель, учитель засветил свечу, и оба стали раздеваться. Между тем Антон Пафнуч похаживал по комнате, осматривая замки и окна и качая головою при всем неутешительном смотре. Двери запирались, одной задвижкой. Окна не имели еще двойных храм. Он попытался было пожаловаться на Тодди дефоржу, но знания его в французском языке были слишком ограничены для столь сложного объяснения. Француз его не понял. и Антон Пафнутич принужден был оставить свои жалобы. постели их стояли одна против другой, оба легли, и учитель потушил свечу. «Пуркуа ву туше! Пуркуа ву туше!» — закричал Антон Пафнутич, спрягая с грехом пополам русский глагол «тушу» на французский лад. «Я не могу, Дармир, то есть спать в потемках».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 Но француз не отвечал и вскоре захрапел. «Храпит бестия француз!» — подумал Антон Пафнутич. «А мне так сон и в ум не идет. Того и гляди, воры войдут в открытые двери или влезут в окно, а его бестью и пушками не добудешься. Мусье! А, мусье, дьявол тебя побери!» Антон Пафнутич замолчал.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 Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другою отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. Кескисе, -ки мусье! Что такое? Кескесе! -ки произнес он трепещущим голосом. Тише! Молчать! Отвечал учитель чистым русским языком. Молчать или вы пропали? Я Дубровский.